Глава вторая Будильник утром хотелось убить самым жестоким образом. Порвать на части и скормить собакам. Давненько я так тяжело не просыпался. Самое сложное, но очень полезное — встать сразу, только не резко. Посидеть минутку на кровати, а потом в душ. Сколько раз замечал, если сразу не встал, а нажал на срочку будильника, то и встаешь более разбитым, и времени на сбор у тебя меньше. Ну и зачем этот самообман? Все люди разные, конечно, а мне лучше так. Прохладный душ меня окончательно взбодрил, заставив окончательно проснуться. Легкая утренняя зарядка, после которой уже можно одеваться и идти на завтрак. Катя выглядела так, словно ее подняли, но забыли разбудить. Мама смотрела на нас непонимающим взглядом, пытаясь понять, что не так, и, похоже, сделала свои выводы. «Такое впечатление, что вы провели ночь за карточным столом. Только Саша выиграла, а Катя проиграла». Сказала мама, вглядываясь в наши выглядящие столь по-разному физиономии. «Так что у вас там случилось?» «Да все нормально, мам», — сказал я ей, приветливо улыбаясь. «Не спалось вечером, вышли погулять, погода хорошая, ну и заболтались далеко за полночь». «А я и после этого долго заснуть не могла», — добавила Катя. «Что-то не спалось, а утром еле встала, пять раз будильник переставляла. А я тебе сколько раз говорил, что так не надо делать?» — поучительным тоном сказал ей сестре. А она в ответ подарила мне взгляд, словно смотрела на душевно больного. — Лучше сразу по будильнику встать и пойти умыться. Тогда все будет хорошо. — Я так не могу! — эмоционально ответила Катя. — И я тебе уже говорила, что мне так неудобно. — Так, дети, не ссорьтесь! — сказала мама, чуть повысив голос. — Этого еще не хватало. Сегодня пятница, последний рабочий день на неделе. А в субботу можно и отоспаться. — Так и сделаем, мам! — улыбнулся я. — Но мы не ссорились. «Ну да, как же!» – усмехнулась мама, продолжив намазывать нежный паштет на хрустящую гренку. «Пусть так считает. Зато мы отвлекли внимание, уведя по ложному следу. Я позавтракал первым и встал из-за стола. Катя встала вслед за мной, но еда в ее тарелке осталась почти нетронутой. Еще одно отличие нашего с Катей утра в том, что я считаю, что завтрак нужен организму больше всего. Больше, чем обед, а тем более ужин. А Катя завтракает без аппетита». Или не завтракает вовсе, как сейчас. Сколько пытался до нее донести, что это неправильно, но ВОЗ и ныне там. «Позвони Волконскому», — сказала Катя, когда мы садились в машину. «Нужно показать свои беспокойства. «То, что на самом деле есть, показать несложно», — ухмыльнулся я. «Только я сначала выйду со двора, чтобы у родителей не возникало ненужных вопросов». Я проехал квартал, свернул в проулок и остановился, доставая телефон из кармана. Полконский ответил практически сразу. Голос его был бодр и полон энергии. Вот что значит закаленный организм. Я даже немного позавидовал. «Доброе утро, Александр Петрович», сказал князь, ответив на вызов. «Пока, к сожалению, никаких новостей. Наши ребята прочесали к утру весь Питер вдоль и поперек. Два наряда отправились на север по ходу железной дороги, но нигде никаких следов. Есть следы в области привокзальных складов, но там ее тоже нет. Видимо... Содержали какое-то время в одном из ангаров, потом куда-то увезли. «И что теперь делать?» – взволнованно спросил я. «А что делать? Пока будем искать дальше», – ответил князь. «Или ее прячут где-то у нас под носом, или увезли далеко». Наш эксперт почувствовал ее след в южном направлении. Но там она в последний раз была не позже шести часов вечера, а на Финляндском вокзале она была в десятом часу вечера. Так что с юга она приехала, а не уехала на юг. «Все правильно», — подтвердил я его предположение. «Она в последнее время жила в загородном имении Насти Вишневской. Готовила его к нашей свадьбе». «О, а у вас, Александр Петрович, скоро свадьба?» — заинтересованно спросил Болконский. «Замечательно». «Да где ж замечательно?» — грустно усмехнулся я. «Если с Марией вдруг что-то случится, то ни о какой свадьбе не может быть и речи. Я ведь говорил уже, она нам как родная». «Хм, это я...» — Понял задолго до того, как вы мне в первый раз это сказали, — сказал Болконский. — Из того самого разговора, после которого она принесла вам личное дело про бабушки Вы не переживайте, Александр Петрович. Уверен, что она найдется. Убивать ее никто не собирается, это уже очевидно. Значит, мы ее найдем. — Ох, мне бы ваша уверенность, Михаил Игоревич, — сказал я. — У меня сердце не на месте и какие-то нехорошие предчувствия. — Это потому, что вы не выспались, Александр Петрович. — хохотнул князь. — Поверьте старому разведчику. Все будет хорошо. Я в этом практически уверен. Так что приступайте к своей работе, а мы занимаемся своей. Если к вам возникнут вопросы, я позвоню. — Спасибо вам, Михаил Игоревич. Успокоили хоть немного, — сказал я и вздохнул так, чтобы он слышал. — Поеду на работу, постараюсь отвлечься. Если будут какие-то новости, пожалуйста, сообщите. — Не извольте сомневаться, Александр Петрович, — жизнерадостно ответил князь. — Я своего... Лечащего врача, даже, можно смело сказать, моего спасителя, не подведу. — Спасибо, — сказал я, уже улыбаясь. — Бог в помощь. Я нажал отбой и убрал телефон в карман. Утренняя миссия выполнена, теперь спокойно работаем, и пару раз надо будет позвонить, чтобы про меня не забывали и не думали, что я просто сижу спокойно и жду. — Я слышала, он что-то говорил про склады? — спросила Катя. — Говорил, — кивнул я. — А что, если они найдут портал? — Ну и найдут, — пожал я плечами. — Это им ничем не поможет. — А что, если они решат его разобрать? — продолжила Катя. — Просто так, из любопытства. После этих слов у меня все похолодело, а по спине пробежали ледяные мурашки. — Сплюнь, — буркнул я, представляя уже последствия такого вмешательства спецслужб. — Чего? — удивилась Катя. — Не обращай внимания, это я так... себе... — пробормотал я. Только я невероятными усилиями стабилизировал свое настроение, и одна случайная фраза заставила рухнуть всю эту конструкцию, словно карточный домик. Ехать сейчас на склады и проверять состояние портала – абсолютнейшая глупость. Лучше тогда просто пойти к Волконскому и все рассказать. Да и мало что изменит. Проверить это сейчас или немного позже. Немного успокаивало, что все документы и чертежи по строительству портала хранятся у Виктора Сергеевича. Только я не особо уверен, что удастся воспроизвести его самостоятельно. Рабочий день начался вполне обычно. С утра никаких сюрпризов. Илья решил еще попрактиковаться на пару со мной. Чтобы он как следует набил руку, я ушел в глухую оборону. То есть дежурил на периферии, вылавливая эмболы, которых становилось все меньше, а на последнем пациенте я не обнаружил ни одного. Все-таки... «Для меня пока сложно так менять спектр и мощность потока магической энергии в зависимости от плотности и размеров бляшек», — сказал Юдин, когда вышел пациент. «Но я стараюсь. Надеюсь, что ты заметил». «Конечно, заметил», — ответил я. «С этим было все чисто. Мне лично ничего ловить не пришлось». «Правда?» — спросил Илья и расцвел в улыбке. «Я уже настолько привык к своим неудачам, что даже не понял этого. Тогда с понедельника попробую работать сам, без ассистента». «Послушай, Илья», – начал я, положив ему руку на плечо, – «меня нисколько не напрягает работать с тобой в паре». «Да, мы так обслуживаем меньше пациентов за единицу времени. Зато у нас стопроцентно хорошие результаты, никаких осложнений. Ты подумай еще, а то, может, на следующей неделе вдвоем поработаем, пока не будешь полностью в себе уверен». «Хорошо, я подумаю», – сказал Юдин и крепко пожал протянутую ему руку. «Спасибо тебе, Саш». «Всегда пожалуйста». — ответил я. — Ты мой друг. А теперь пошли обедать. — Как там, кстати, дела со свадебным платьем? — Рассказал вчера маме, — сказал Илья, когда мы уже шли по коридору в сторону лестницы. Плакала. Согласилась на голубое. Осталось только теперь свести их вместе. Но Лиза сказала, что пока ей некогда, куча дел. Хотя какие у нее дела, я так и не понял. — Не тяни время, придумай что-нибудь, — посоветовал я. — У вас-то в отношениях все в порядке? — Более чем, черная кошка не пробежала между нами. — Ну отлично. После обеда у меня оставалось небольшое окошко перед лекцией. Я закрылся у себя в кабинете, сказал Прасковью, чтобы никого не пускала, и позвонил Волконскому. — Михаил Игоревич, есть что-то новое? — спросил я. — Я прекрасно понимаю, что если бы вы ее нашли, то сообщили бы мне. А значит, не нашли. Но, может, есть хоть какие-то зацепки. — Не работается вам спокойно, да, Александр Петрович? — спросил князь. — Места себе не нахожу, — сказал я вполне честно. — Постоянно об этом думаю. — Надо уметь абстрагироваться от проблемы событий, на которые вы повлиять никак не можете, — поучительным тоном сказал Волконский. Доверьте работу профессионалам и постарайтесь увлечься работой настолько, чтобы вам некогда было думать о чем-то другом. — Спасибо, я постараюсь, — неохотно согласился я и положил трубку. — Теперь позвоню ему после лекций, чтобы помнил, что я все-таки переживаю. А я теперь и на самом деле переживаю. Причем гораздо больше, чем до последнего телефонного разговора с Волконским. Так, начинаем дыхательную гимнастику. Три, четыре. Все равно предпринимать пока ничего нельзя. Надо ждать. Сделав несколько глубоких вдохов и медленных выдохов, я отправился в лекционный зал. Учебный процесс я уже освоил. Не хуже удаления небольших образований. Чтение лекций меня особо не напрягало. нужный материал, выученный наизусть Даже если в какой-то момент отвлекусь и запутаюсь, на каждую лекцию у меня есть подробный конспект, заглянув в который, я тут же восстановлю нить повествования. Вопросы студента задают в основном одни и те же. Ответы на них заготовлены и выдаются мгновенно. Но все равно иногда задают вопросы, которые на мгновение вводят в ступор. «Скажите, а какой вообще смысл от этой техники?» — спросил один обучающийся возрастом чуть за 30. Для меня не составляет труда сделать все это традиционным способом. И не надо мудрить с этими вашими тонкими потоками. — Если для вас это не составляет проблем, тогда зачем вы пришли изучать мой предмет? Немного насторожился я, вспоминая своего стажера в Ярославле, который пытался меня убить. — Это не мое решение, — невозмутимо сказал мужчина. — Я приехал устраиваться на работу, а мне сразу предложили пройти обучение. И вот я здесь, только не совсем понимаю, зачем. «Предлагаю ваш вопрос решить индивидуально», — сказал я. «Останьтесь после лекции, мы с вами поговорим». «Хорошо», — сказал лекарь и также невозмутимо кивнул. Я следил за его выражением лица и глазами, но не увидел того, что увидел у лекаря, оказавшегося наемным убийцей. Никакого презрительного или сканирующего взгляда я не заметил. Обычное, спокойное, даже немного скучающее лицо. Надеюсь, что это ложная тревога. Однако все равно стоит перестраховаться. Когда я ответил на все вопросы после лекции, обучающиеся поблагодарили, попрощались и вышли. Все, кроме него. Я к тому времени успел отправить Кате сообщение, и она должна сейчас находиться поблизости. В подтверждение моих мыслей пришло сообщение от Кати, что она стоит в коридоре и ситуация под контролем. «Слушаю вас внимательно», — сказал я. «Чуть не вырвался молодой человек, смотрелось бы по меньшей мере нелепо. Физически я сейчас младше него лет на десять». Я хотел сказать, что традиционного подхода к лечению заболеваний и травм мне вполне хватает. Поэтому, если основная суть метода кроется только в экономии магической энергии, то мне это ни к чему. Если я правильно понимаю, переломы крупных трубчатых костей вы лечите за пару минут, верно? Спросил я. Примерно так, спокойно кивнул он. Я не чувствовал от него никакой сходящей угрозы. А с сосудами работаете? Решил я уточнить. «Что именно вы имеете в виду?» – спросил он, приподняв левую бровь. «Удаление атеросклеротических бляшек и восстановление кровотока по артериям». «Но это же технически невозможно», – сказал он, глядя на меня удивленно. «Воздействие потоком энергии на бляшки вызывает их разрушение и эмболизацию мелких периферических артерий, что неминуемо ведет к гангрене». «Вот поэтому здесь никак не обойтись от тонких потоков с изменяемым на ходу спектром и мощностью», – сказал я, не сдерживая победной улыбки. «Если есть желание, я могу этому научить». «Был бы премного благодарен, Александр Петрович», — сказал он и улыбнулся. «Теперь он смотрел на меня с искренним уважением, как на крутого наставника». «Все чисто, я ушла», — пришло мне от Кати сообщение на телефон. «Вот и замечательно. Хотя я это и так уже поняла. сестра лишь подтвердила». «Давайте договоримся так. Вы полностью проходите курс обучения, чтобы хорошо понимать эту методику. А стажироваться будете лично у меня. Идет?» «Да, конечно, спасибо, Александр Петрович!» Он довольно улыбнулся, пожал мне руку и вышел из аудитории. Для себя я решил потом уточнить, в какую клинику он устроился на работу, что там, не разбираясь, отправили одного из сильнейших лекарей на учебу, когда по распоряжению Обухова в первую очередь должны направлять наоборот самых слабых. Если они настолько невнимательно относятся к новым сотрудникам, значит, можно безболезненно оттуда уйти, а Боткину такой сотрудник как раз нужен. После лекции я снова уединился у себя в кабинете и набрал Волконского. Надо продолжать игру. Я специально поднимался во второй этаж, прыжками через две ступеньки, чтобы немного сбить дыхание. Хотя не особо получилось. Наверное, надо было несколько раз на третий этаж и обратно. Советник ответил не сразу. «Слушаю вас, Александр Петрович», — сказал князь, ответив на вызов. Голос его сначала был немного раздражен, но потом быстро успокоился. «Если я правильно понял...» «То вы по тому же вопросу, верно?» «Верно», — сказал я и демонстративно вздохнул. «Вы уж простите меня за беспокойство, просто уже сил нет, нервы подводят. У меня какое-то нехорошее предчувствие». «Если честно, Александр Петрович», — сказал и выдержал паузу и тоже вздохнул. «У меня тоже нехорошее предчувствие. Что-то здесь не так. Не нравится мне это все». После этих слов я почувствовал, как по спине невидимый посту гоняет стадо мурашек, побегав между лопаток, Они вылезли на шею и на затылок, подняв там волосы дыбом. Так, Саша, это может быть просто провокация, а может и вообще ничего не значит. Просто они не привыкли, что им так долго не удается найти человека. — И что же теперь? — спросил я растерянным, дрожащим голосом. — Я вам хотел все-таки предложить свою помощь. Может быть, Катя сможет засечь ее местоположение. — Она уже готова с нами сотрудничать? — невидным голосом спросил князь. — Это вряд ли, — пробормотал я. Мы разговаривали с ней об этом. Она категорически против». «Странно», — протянул Волконский, и в его голосе снова послышалось недоверие. «А мне она говорила совершенно противоположно. Сказала только, что родители не хотят отпускать. Но этот вопрос она уладит и придет на службу». Я прекрасно понимал, что Катя не могла такого сказать. Она не стала бы этого вскрывать от меня. Только от родителей до поры до времени. Волконский блефует и играет со мной в свою игру. — Вообще-то странно, я вроде ничем ему не навредил и не высказывал напрямую свое недовольство по этой теме. — Затрудняюсь вам что-то на это ответить, Михаил Игоревич, — ответил я, стараясь не затягивать паузу. Она не рассказывала никому о таких подробностях, просто сказала, что вы ее ждете, но не сейчас. — Ясно. — тон голоса князя несколько изменился, как мне показалось, в лучшую сторону. — Если для вас не составит труда, подъедьте к нам в управление, вы же запомнили адрес. — «На стремянную?» — уточнил я. «Все правильно», — подтвердил Балконский. «Вас остановят на входе. Скажите, что ко мне и представьтесь. На всякий случай паспорт под рукой. Сами понимаете, у нас ход не свободный. «Догадывался», — сказал я. «Тогда кладу трубку и еду». «Жду вас», — ответил князь и нажал отбой.